Глава 29. Скучать по человеку можно по-разному, но я никогда не думала, что это будет настолько невыносимо. Говорят, что через время человек начинает забывать, думать меньше, отвлекаться на другие вещи. Ложь. Или я не такая, как все. Но с каждым днём становилось всё тяжелее. Неизвестность превращала ожидание в изощрённую пытку. Возможно, я сама виновата, потому что не позволяла себе забывать и не думать о нём. Я жила так, словно в любую секунду Руслан вернётся домой. Если мысль материальна, значит, я буду думать только об этом. Я вела его машину, сжимая руль и глядя в лобовое стекло на мокрый и блестящий асфальт. Весенний дождь пахнет иначе, чем летом. В нём есть та же грусть, что и осенью. Какое-то ожидание несбывшихся надежд и вера в то, что они ещё сбудутся. Когда-нибудь».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 За окнами всё оживает, меняется, словно жизнь с чистого листа начинается. У меня раньше всегда было именно такое ощущение. Весной можно что-то начинать сначала. Это первая весна без него. И ничего уже не начать сначала, только возвращаться назад и проживать прошлое снова и снова, отсчитывая дни с того момента, когда увидела его в последний раз и до того, как увижу снова. И увижу ли... Сейчас это всё напоминало затяжной кошмар, который закончился, но после него остался непроходящий осадок. Последствия, которые так трудно исправить, даже невозможно. В те ужасные дни я из больницы почти не выходила. Возможно, именно это и спасало от отчаяния. Я всю себя отдавала детям. Словно замаливала свою вину и каждую секунду просила прощения за то, что оставила там одних и благодарила Бога, за то, что они вернулись ко мне живыми и невредимыми. Всё могло закончиться намного хуже. Ваня почти оправился от стресса. Он справился намного лучше дочери. Возможно, будут последствия, но меня уверяли, что, скорее всего, для него это пройдёт легко и безболезненно. У Руси наблюдалось сильное истощение, как физическое, так и нервное, довольно долго. Она ничего не ела. Я её с ложечки отпаивала только бульонами и супчиками. Снотворное, которым её пичкали эти нелюди, Вызвало привыкание, и несколько ночей она не спала, а истерически кричала, и я на руках её по больничным коридорам носила. Песни ей пою, а по щекам слёзы катятся. Страшно так, что могла их обоих потерять, страшно до паники. Лучше трижды умереть самой, чем испугаться за жизнь собственного ребёнка. В такие моменты превращаешься в животное, которое дышит только инстинктивной потребностью защитить своё дитя, даже ценой чьей-то жизни. Я могла тогда пожертвовать всем ради них, Могла убить, украсть, продать себя и всех, и каждого. Именно поэтому я понимала поступки Руслана. Но уже спустя время. Когда успокоилась и долгими ночами, сидя у детских кроваток, вспоминала каждый его шаг и каждое слово. Мне казалось, я поступила бы точно так же. Ради них и ради самого Руслана. Может быть, я поступила бы ещё хуже. Ничего не проходит бесследно. Страх въелся мне в вены. Он теперь навсегда остался со мной. Усну иногда, а потом от каждого шороха на постели подбрасывает. Днём не так. Днём всё как-то смазывается и забывается. С Ваней и русией то психолог детский, то процедуры. Я их одних не оставляла, 24 часа в сутки. А ночью? Ночью я один на один со своими кошмарами и эмоциями, с тоской и с неизвестностью, с моими мыслями о Руслане. Сама лежу с дочкой на больничной кровати, волосы мягкие целую, запах её вдыхаю, И только о нём думаю. Голос его слышу, или под пальцами непослушную шевелюру чувствую, кожу горячую под щекой. Я так истосковалась по нему, что сил не осталось. Увидеть. Хотя бы издалека. Один раз. Убедиться, что с ним всё хорошо. Просто в глаза его посмотреть и вернуться назад. Туда, где вместе и счастливо. Забыть весь кошмар. И шептать, говорить, кричать о том, что люблю его. Я так давно этого не произносила вслух. Да, слова ничего не значат, но иногда их так необходимо слышать и говорить, шептать, кричать, но говорить, выпускать их на волю, к нему, чтоб впивались в кожу и проникали под неё, растворялись там и оставались в его памяти, чтоб тоже слышал мой голос, закрывая глаза. Ворон сказал, что к Руслану пока никого не пускают, слишком серьёзные обвинения. На нём два убийства плюс незаконная деятельность, слишком много всего всплыло. Все адвокаты на ноги подняты, но потребуется время, пока хотя бы что-то прояснится. Я ждала, терпеливо ждала любых известий и верила, что всё обойдётся. Тогда я не вспоминала о нашем с ним последнем разговоре и о том, что он мне сказал. Я его простила. Может, кто-то решит, что это слабость или осудит меня. Плевать. Никто и никогда не станет мной и не почувствует то, что чувствую я. Рассуждать легче всего со стороны, когда всё хорошо — Только жизнь иногда ставит на колени кого угодно и ломает все принципы, восприятия, стереотипы. Я много думала в те дни над словами Савелия. Они у меня в голове пульсировали каждую секунду. Я могу быть права и остаться одна, либо я перешагну через это прошлое и буду счастлива с Русланом. Забыть я не смогу, но не думать и не вспоминать у меня получится. Самое страшное — это потерять кого-то из них. Я не хочу терять, не хочу прожить гордый, но одинокой и несчастный. Тот год, когда я считала, что его нет, на что я была согласна, лишь бы он вернулся ко мне, каким была готова принять и любить. Разве не молилась по ночам, чтобы случилось чудо? Правда, чудес не бывает, и выжил он тогда не чудом, а в жизни за всё приходится платить». Когда в то раннее утро привезли детей, я помню, как упала на колени и целовала их до прижимая к себе и не давала врачам подступиться. У меня была дикая истерика. Очнулась и пришла в себя уже в больнице рядом с их кроватями. Сижу на стуле и смотрю в никуда. Держу обоих за руки, а они спят ещё, увитые капельницами. Меня от облегчения то в жар, то в холод, а слёзы по щекам сами катятся. Не подконтрольные мне совершенно. Сама не поняла, что вслух с ними разговариваю, с обоими. Даже не знаю, что именно говорила. То ли сказки рассказывала, то ли просто что-то бормотала. Но замолчать не могла. Сама говорю с ними, а перед глазами лицо Руслана, как тогда в метро с этим пластырем на щеке и тысячами чертей во взгляде. Только на душе тяжесть, какое-то предчувствие мерзкое. Всё не так просто. Не станет вдруг хорошо. В какой-то момент я что-то потеряла, и у меня внутри есть это ощущение пустоты, только я пока не понимаю, что именно. Мы с ним вдвоём потеряли веру друг в друга. Уйдёт время, чтобы снова начать доверять так, как доверяли раньше. Но разве есть что-то невозможное, когда мы с ним вместе? Всё невозможное мы уже прошли и оставили позади, и с этим как-нибудь справимся. Я женщина, его женщина. Я научусь доверять ему снова. Потом, спустя неделю, домой к Ворону ездила из больницы, чтоб о Руслане узнать, а он мне только полуправду и скрывает что-то, скрывает при каждом разговоре. Я улавливаю, как недоговаривает, как уходит от вопросов на встречные вопросы, как переводит разговор на детей. Каждый день ему звонила, а он только и говорил, что нет новостей, пока я сыну его, Андрею, не набрала, и уже он мне всё подробно рассказал. В чём обвиняют Руслана — и что, возможно, он сядет на очень большой срок. Они, конечно, стараются его вытащить, но пока что это слишком проблематично. Свидания не разрешены до первого слушания суда. Если будут какие-то изменения, Андрей мне сообщит лично. Я ему верила. Почему-то вот так сразу верила. То ли голос его спокойный, то ли именно твёрдая уверенность в собственных словах. Савелий мне сам позвонил через несколько дней. Сказал, что наконец-то адвокат выбил разрешение на встречи, и Руслана перевели из КПЗ в СИЗО. Я обрадовалась, начала спрашивать, когда можно его увидеть, и Ворон опять не отвечал мне прямо. Говорил, что вначале адвокат должен с ним встретиться и только потом получить разрешение на свидание с родственниками, а так как я не жена, то это проблематично. Он не хочет меня видеть, да? В трубке повисла пауза, а у меня внутри всё оборвалось. От этой догадки даже дышать стало трудно. Это он вам сам так сказал? «Оксана, сейчас не самое подходящее время для встреч. Он был ранен, ещё слаб, и... Мне всё равно, что он об этом думает и что он не хочет. Так и передайте ему. Если он не встретится со мной, я привезу детей под окна этого проклятого СИЗО и буду там стоять на улице и ждать. Каждый день, каждый божий день я буду приходить туда, как на работу». «Хорошо, я передам ему слово в слово. А сейчас успокойся. Не нужно нервничать. Я не нервничаю, Савелий Антипович». Я благодарна вам за помощь. Я просто так хочу увидеть его. Не могу больше. Увидишь. Очень скоро увидишь. Савелий меня из больницы с детьми к себе забрал. Я отпиралась, хотела квартиру снять, но Ворон был непреклонен. Сказал, что так надёжней. У него охрана круглосуточная, и к нему никто сунуться никогда не посмеет. Детям хорошо будет в этом огромном особняке, где слишком пусто уже столько лет. Я согласилась и ни разу об этом не пожалела. Спустя ещё несколько бесконечных недель, бессонных ночей и бесчисленных чашек кофе Андрей отвёз меня к Руслану. Я нервничала. Наверное, мне ещё никогда не было так страшно встретиться с ним, как в этот раз. Женская интуиция или предчувствие. Я не могла сказать, что именно заставляло моё сердце пропускать по удару, но всё затмевала тоска по нему и дикое желание увидеть, обнять, прижаться всем телом, спрятать лицо у него на груди, вдыхая такой любимый запах, и, наконец-то, почувствовать себя в безопасности. Он даже не представляет, насколько я потеряна без него, насколько я перестала быть собой и целой без этой уверенности, что он рядом. Пусть сквозь бетонные стены и колючую проволоку. Разве близость измеряется расстоянием? Просто знать, что по-прежнему есть мы. «Как скоро он выйдет оттуда?» — тихо спросила я и повернулась к Андрею. «Пока неизвестно. После суда станет ясно». «Доверьтесь нам, мы сделаем всё возможное, чтобы вытащить его оттуда». Я доверяла. Мне было больше некому доверять, и когда слышала эту стальную уверенность в голосе старшего сына Ворона, все проблемы начинали казаться не такими неразрешимыми и страшными. Бывают люди, которые умеют решать любые задачи, любые уровни сложности, доходить до самых верхушек и переворачивать шахматное поле в разные стороны. У таких даже офицеры и короли ходят по их правилам. Говорят, что самый главный в партии — это тот, кто переставляет фигуры. Андрей Воронов казался мне именно таким человеком. Ледяное спокойствие и железная сила воли. Ни одной эмоции на серьёзном, гладко выбритом лице. В чём его обвиняют? В смерти жены и в убийстве Серого, а также в махинациях разного рода. В убийстве жены и Серого? Серый мёртв? И Лариса? Я судорожно сжала пальцы. «Да». Лариса умерла от передозировки наркотиками, запертая в подвале. «А Серый?» Серый оказался замешан в смерти родителей Руслана. «И вы думаете, Руслан виноват?» «Какая разница, что мы думаем, Оксану? Это, по сути, не важно. Важно, что эти обвинения потянут на 15, а то и 20 лет в колонии строгого режима». Я приоткрыла окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Перед глазами пошли разноцветные круги. Я не могла кричать, что Руслан не виноват потому что я была уверена в обратном. Он был способен на эти убийства. Я слишком хорошо его знала, чтобы сейчас обольщаться на его счёт и верить во что-то. «Как вы сможете его вытащить? Это слишком серьёзные обвинения, и если…» «Оксана, мы можем многое. Не волшебники, конечно, но фокусники ещё те. Мы ищем варианты и возможные лазейки. Этим занимаются специально обученные люди, и за это уплачены деньги. Будем ждать результатов». Я ничего не могу гарантировать, но шанс на то, что это не закончится так плачевно, как могло бы, имеется и довольно неплохой. «Спасибо, что помогаете ему», — прошептала я и посмотрела Андрею в глаза. «Рано пока благодарить, ещё ничего не сделали». Он улыбнулся мне, а взгляд всё равно остался непроницаемым. Не то чтобы равнодушным, а именно как будто там стена, и что происходит за ней, увидеть невозможно. Я никогда не бывала в подобных местах. Меня провели в какую-то комнату, очень похожую на камеру. Решётки на окнах, односпальная железная кровать, стол и два стула, голые стены, вешалка у двери. Возле окна батарея, которая едва греет, и у меня от холода зуб на зуб не попадает. Комната для свиданий с заключёнными. Мне сказали, что у нас будет час. Так глупо, но я обрадовалась. Какой-то идиотской и абсурдной радостью. Я уже давно не была так счастлива, как в эти минуты. Целый час с ним. Час после того, как не видела его несколько недель. Наверное, я прокрутила в голове миллионы картинок, представляя и предвкушая эту встречу. От волнения дрожали губы и подбородок. Я не могла усидеть на месте. То садилась на стул, то вставала и подходила к маленькому зеркалу на стене, смотрела на своё отражение, поправляла волосы, стараясь улыбнуться своему отражению со взволнованным взглядом и очень бледной кожей. Представляла, что я ему скажу, как рывком обниму за шею и просто не выпущу этот час из объятий. Мысленно я уже была с ним. Видела его лицо, зарылась в непослушные волосы, гладила колючие скулы, ища в его взгляде своё отражение. Посмотреть в них и утонуть. Захлебнуться восторгом, забывая о том, каким холодным он может быть, как больно колоть равнодушием и прожигать яростью. Только он не пришёл ко мне. Руслан отказался увидеть меня. Этого не ожидал даже Андрей. Хотя сейчас мне уже кажется, что он знал об этом изначально и привёз меня сюда только потому, что я так сильно настаивала. Дал мне возможность убедиться в этом самой. Я, наверное, привыкла к боли. За это время срослась с ней кожей. И когда часы на стене отмерили равнодушный бег времени, с каждой секундой я понимала, что Руслан не придёт. Разочарование, как маленькие капли серной кислоты, убивало надежду. Оно разъедало мне душу с каждой минутой всё глубже и глубже. Сквозь туман слёз я смотрела на проклятые стрелки, понимая, что никакого разговора не будет. И всё, что говорил мне Руслан, было сказано, взвешено и обдумано. Он от меня отказался. «Отпустил», — как выразился Савелий в ту ночь, когда вернули детей. Нет, я не заплакала. только Пол снова начал качаться под ногами. Но я не стану больше падать. Я и так на самом дне. Дальше падать уже некуда. Только выбираться наверх. Даже когда больно. Стиснуть зубы и выбираться. Я так просто не сдамся. Слишком от многого отказалась. Слишком много границ перешагнула и сломала в себе все принципы и запреты, чтобы сейчас молчаливо и покорно смириться с его решениями. Я не хотела верить. Какое-то проклятое дежавю снова не верить в очевидное и бороться с собой, воевать насмерть. Рассудок и сердце, опыт и надежда, возраст и женская наивность. Всё, что говорил Руслан, не могло быть правдой. Если с Лариской так, значит, и всё остальное — блеф. Ведь он не мог на самом деле оттолкнуть меня, разорвать нас на два куска и оставить каждый истекать кровью. Он не мог так поступить со мной и с собой. Или мог? «Мог. Это же Царёв. Он всё может, если так решил. Может закопать нас живыми, чтобы каждый по отдельности имел шансы на жизнь. Только для меня это не будет жизнью. Неужели он не понимает этого? Не понимает, что я люблю его. Безумно, дико, одержимо. Люблю так, как любят последний раз в жизни. Со всем отчаянием, со всей первобытной яростной страстью. Я же не смогу одна, не смогу ни с кем другим. И я не сдамся». В этот раз не будет так, как он решил». За мной пришли через 15 минут и сообщили, что заключённый отказался от свидания. Я зажмурилась, стараясь унять головокружение, и снова открыла глаза, медленно вдыхая и выдыхая. Молодой офицер прятал взгляд, не смотрел мне в глаза, а я чувствовала, как меня выворачивает наизнанку. «Пусть не смеет меня жалеть». Я сунула ему в руки пакет с едой и сигаретами, сказала передать Руслану. Он только кивнул просил следовать за ним и провёл меня обратно наружу. К машине я пошла уверенным шагом, и когда села рядом с графом, тот тут же повернул ключ в зажигании. Он словно не сомневался, что я выйду намного раньше. «Вы знали, да?» — спросила очень тихо, даже сама себя едва слышала. «Разве это имеет значение? Или вы отказались бы от свидания, если бы я сказал вам, что думаю по этому поводу?» «Не отказалась бы». Твёрдо ответила я и почувствовала, как дерёт в горле от невыплаканных слёз. Неужели у меня ещё они остались за это время? А может и нет. В глазах так сухо, как песок насыпали, и виски разрывают от тупой и монотонной пульсации. «Вы можете лететь в Валенсию. Мы организуем сопровождение и охрану. Руслан сказал, что, скорее всего, вы захотите уехать». «Он ошибся. Я никуда не полечу. Мы все останемся здесь и будем его ждать». «Неизвестно, сколько придётся ждать. Мы будем ждать сколько угодно. Я буду». Почувствовала, что он повернулся ко мне, но продолжала упрямо смотреть на дорогу. «Это ваше решение, а мы поддержим любое». Как ни странно, но я почти успокоилась, когда произнесла это вслух. «Да, мы будем его ждать, этого проклятого упрямца. Надо будет и 10, и 15 лет подождём». Хотя это звучит как приговор. «Через 10 лет...» пятнадцать От прежней меня уже вряд ли что-то останется. Не хочу об этом думать. Не хочу и не буду. «Мам?» «Да». Голос сына ворвался в мысли и выдернул из воспоминаний. Я посмотрела на Ваню через зеркало и снова на дорогу. «А папа зачем вчера приезжал?» «Поговорить, как всегда. Ты же знаешь своего папу. У него вечно какие-то новые и грандиозные планы». «Просил тебя вернуться к нему, да?» Я потянулась за бутылкой с минералкой и кинула её на заднее сиденье Забыла отдать. Как ты любишь, слегка газированное. Мам, тебе не нужно менять тему. Я знаю, что ты не вернёшься к отцу. И я бы не хотела этого. Я бросила быстрый взгляд на спящую Русю и снова посмотрела на Ваню. Не хотел бы. Ты бы была с ним несчастной. Ты его не любишь. Ты Руслана любишь. Нельзя жить с кем-то одним, а любить другого. «Ничего не получится». «Это кто тебе такое рассказал?» Я усмехнулась, сворачивая к дому Савелия. «Тётя Фаина. Мы вчера с ней на кухне сидели, пока она пекла пирожные для деда Савелия». «Савелия Антиповича Ваня». «А он сказал, чтоб я его дедом Савелием называл». «Не кричи, Русю разбудишь, и она отберёт у тебя планшет, когда мы поднимемся домой». «А Руслан когда-нибудь вернётся, мам?» Больно стало всего лишь на секунду, но очень ощутимо. Настолько ощутимо, что я не сразу выдохнула. Обязательно вернётся. А ты бы хотел, чтобы он вернулся? Я хочу, чтобы ты снова улыбалась, мама. Ты будешь улыбаться только когда он вернётся, я точно знаю. А ты сам, ты бы хотел, чтобы он вернулся? Да, очень хотел бы. Конечно, папа бы этого не понял. Но я Руслана тоже люблю.